Глава шестая. Я тоже устремилась следом за девчушкой. В тени высокого раскидистого дерева мы с удобством разместились, разложив рядом с собой наш небогатый скарб. Достала из мешка бутыль с отваром и подала ребенку. Софья, я тут подумала, проговорила тщательно подбирая слова. Ты не против, если людям, кто вдруг спросит, кто мы друг другу? Я буду говорить, что сестры?» "Нет", быстро ответила Софье, не задумываясь и секунду. "Я всегда хотела сестру, а мы будем секретничать". "Конечно, если ты хочешь", улыбнулась малышке, радуясь, что ребенок еще не утратил живости и дух авантюризма. Сем рассказывал, что он уже целовался с девочкой, но не объяснил, как это делал. Тут же спросила Кроха, замерев в ожидании ответа. А я не помнила и, честно сказать, даже как-то растерялась. Хм, глядя в глаза Софи, пояснила: "Прости, но я не могу ответить на твой вопрос. Не помню, но обещаю, Когда это случится, обязательно расскажу. Хорошо, довольно пробормотал ребёнок. И Тим не будет больше задаваться. Тим — это тот мальчик, с которым вы приехали в этот город? Да, он за И старше меня на четыре года, ответил ребёнок, дополнительно показав четыре пальчика. А он первый раз на ярмарку поехал. Мы с Горин были на трех, но здесь была самая красивая. — А тебе сколько лет? Семь осенью будет. Большая улыбнулась малышке. Будешь пирог? Да. А ну пошли отсюда по берегушке. Прервал девочку противный голос, переходящий на визг напугав своим неожиданным окриком. Мерзкое отряпье. Мадам, мы сейчас уйдем! Незачем так вещать, рявкнула в ответ, поднимаясь со скамейки. Я прищурив глаза, внимательно следила за женщиной: высокой, худой, с острым носом и тонкими губами. «Идем, София". И чтоб вас здесь больше я не видела, прокричала вслед неуравновешенная дамочка, размахивая метелкой, но подходить к нам посмереглась. Народ, что спешил куда-то по своим делам, кто с ехидной ухмылкой, кто с сочувствием смотрел на нас, но помочь никто не торопился. Ненормальная какая-то улыбнулась Софье, которая, вцепившись в подол моего платья, испуганно оглядывалась на тетку. Я с тихим смешком добавила: "Не бойся. Она только лаять может, но не кусается. А если бы попыталась, мы б ей треснули в лоб. Тебе не страшно? Она вон какая: визгливая, трусливая и недалекая, — продолжила за ребенка. — "Нет, не страшно". Тем более ты рядом, а вместе мы бы с ней справились. Я могла ей под ноги кинуть мешок, а ты набросилась бы. Точно, кивнула, понемногу знакомясь с Софией. Но лучше не стоит этого совершать. На самом деле, женщина нас просто испугалась. Вид у нас и правда жуткий. Грязное рваное тряпье на тебе, а на мне платье далёкое от приличного так что пошли приведём себя в порядок и сольёмся с местными жителями горин говорила что они все глупые нравоучительно произнесла софии копируя интонацию женщины не ведали истинного счастья наверное задумчиво пробормотала у покосившись на девочку Магазин одежды должен быть уже открыт. Поспешим. В небольшом магазинчике было тихо, кроме рыжеволосой девушки, в помещении никого не было. Поэтому наше появление сначала обрадовало скучающую продавщицу. Но окинув нас взглядом, она тут же проговорила: Не подаем. И не нужно. Нас с сестричкой ограбили по дороге лешив всего даже одежды добрые люди, которые подобрали нас у леса, дали что не жалко. Но я успела припрятать пару монет, и если у вас можно приобрести за пару талов платье для меня и моей сестрички, я буду вам благодарна. Всё это я выпалила, не дав и слова сказать продавщице, ведь и отсюда нас могут погнать а одежда нам очень нужна. Опять что-то разбойников развелось. Когда уже их всех переловят? сердито пробурчала девушка, с сочувствием на меня всклянув. И куда вы направлялись? На ярмарку, поди. Да. Ну вот теперь бы вернуться домой живыми. Одежду вам точно выдали ту, что выбрасывать хотели. Да и кто сейчас отдаст задарма?" окинув беглым взглядом меня и Софи, продолжила. "Есть подходящее. Не для праздника, конечно, но приличное. Через десять минут перед нами лежал набор необходимой одежды для благопристойных дам. Трусы вполне удобные, сорочка на тонких бретельках, мягкая на ощупь, гольфы на подвязках, рубашка с широким рукавом, невероятно белого цвета. Юбка, спадающая к низу красивыми складками, и пояс. Софье подошло только одно единственное платье, красивое с длинным рукавом, тоже с поясом, а воротник был отделан потрясающим кружевом. С недоумением взглянув на короткие пушистые волосы и тяжело вздохнув, Карен Так звали нашу спасительницу. Принесла небольшую шляпку с нелепыми цветочками на боку. Даже девочке не пристало ходить с такими короткими волосами. Пади болела сильно. Карен, а можно здесь переодеться? Не стала отвечать на вопрос девушки, а то на улицу стыдно выходить. Конечно, вон там укроетесь. — Спасибо облегчение выдохнула, радуясь, что не нужно искать номер в постоянном дворе. В небольшом закутке, скрытом темной шторой, я и молчаливая София принялись быстро переодеваться. И если уж меня порадовала приятная к телу ткань, ее удобство и яркость, то что говорить о ребенке? Девочка быстро стящив себя драные штанешки, местами заштопанную курточку медленно расправляя каждую складочку, надела свой наряд и нерешительно обернулась к небольшому зеркалу. Ты красавица, произнесла, пригладив распушившиеся волосы. Давай я тебя заплету. А ты умеешь? да, потрясенно проговорила, осознавая, что да, умею в зал, где висели на стойках платья. Выходили немного растерянные. Сняв с себя старую одежду, мы словно изменились. Чувство уверенности не покидало меня, и казалось, я могла горы столкнуть, попадись они мне на пути. Ну вот, совсем другое дело, довольно протянула Карен, заметив наше появление. Я с вас только один тал возьму. Но ладно, я не обиднее, а вам он понадобится, прервала меня девушка. Спасибо вам большое, поблагодарила продавщицу, чуть приподняла нашу старую одежду, спросила: А эту куда выбросить? Оставь здесь, Томас завтра придет, он все собирает. — Еще раз огромное спасибо, благодарно улыбнулась девушке. Нам пора. Вы лучше дилижанс закажите подальше от ратуши, а лучше дико спросите, скажите, что от меня. Он с вас много не возьмет. — Так и сделаем, проговорила, устремившись к выходу, подальше отставшей словоохотливой девушке вдруг спросит откуда мы прибыли а мне и ответить ей нечего хорошие вам дороги пожелала каран закрывая за нами дверь я же подхватив софи за руку рванула по улице словно за нами кто гнался и только минут через пять замедлила шаг устала нет покачал головой ребенок. Мы к ратуше пойдем? — Да, нам бы уехать подальше из этого городка, и лучше бы в столицу. Она далеко, на дилижансе неделю пути. Откуда ты знаешь? Горин туда шла и мне рассказывала. Ясно, значит, ты знаешь, где находится ратуша. Кажется, там была, махнула рукой Софья. Но на личике отразилось сомнение. Наверное. Тогда можно спросить у кого-нибудь, предложила, осматриваясь. Людей на улице было немало. Мужчины встречались реже, и те были большей частью старичками. В основном спеша по каким-то делам, с пустыми или полными продуктов корзинами, шли женщины. Девушек было тоже достаточно. Две из них как раз сейчас быстрым шагом пересекали дорогу и вот-вот поравняются с нами. Майер сказала, что у ратуши будет отбор, проговорила одна из девушек, почти бегом промчавшись мимо нас. Надо торопиться, Джина тоже пошла, а она уже была там, и ее снова могут выбрать. «Ее же выгнали. — воскликнула вторая, догоняя подружку. Слухи такие ходили, а вдруг нет? Идем за ними, шепнула я, уже привычно взяв Софи за ручку, рванула следом за подружками. Они как раз направляются туда, куда и нам надо.